Глава 15, Финал по Квидичу. Он прислал мне вот это. Гермиона протянула им письмо. Пергамент промок. В некоторых местах чернила так размылись, что написанное было трудно читать. Дорогая Гермиона, мы проиграли. Мне разрешили отвезти его обратно в Хогвартс до назначения даты казни. Клювику так понравился Лондон. Я никогда не забуду твою помощь, Хагрид. Они не могут, закричал Гарри. «Они не посмеют! Конклюв не опасен!» «Папа Малфоя запугал комитет», — сказала Гермиона, утирая слезы. «Вы же его знаете. Там сидит кучка беспомощных старых идиотов, и они перепугались. Конечно, будет апелляция, так всегда бывает, но это безнадежно. Ничего не изменится». «Изменится!» — неистово воскликнул Рон. «На этот раз тебе не придется заниматься всем в одиночку. Я помогу тебе». «О, Рон!» Гермиона обняла Рона за шею и вконец разрыдалась. Испуганный Рон неловко погладил ее по голове. Наконец Гермиона отпустила его. «Рон, мне так жалко коровству!» – схлипнула она. «А, ну, он был очень старый», – сказал Рон с облегчением, освобождаясь от ее объятий. «Да и бесполезный, честно говоря. Кто его знает, может, теперь-то мама с папой подарят мне сову?» Из-за мер безопасности, предпринятых после второго вторжения Блэка, они не могли посещать Хагрида по вечерам. Единственной возможностью поговорить с ним оставались уроки по уходу за волшебными созданиями. Приговор просто оглушил Хагрида. «Это я виноват. Будто язык мне узлом завязали. Там все сидели в черных мантиях, а у меня просто бумажки из рук валились. Все даты перепутал. А потом встал этот Люциус Малфой, произнес пару слов...» И они так и сделали, как он им сказал. «Но осталась же еще апелляция!» — воскликнул Рон. «Не сдавайся! Мы делаем все, что в наших силах!» В замок они возвращались вместе с остальными учениками. Впереди маячил Малфой с Крэбом и Гойлом. Он все время оборачивался и корчил рожи. «Ничего не попишешь, Рон!» — печально сказал Хагрид, когда они дошли до ступеней замка. «Весь этот комитет у Люциуса Малфоя в кармане!» Мне только и остается, чтобы Клювик чувствовал себя счастливым хоть в последние денечки. Хагрид развернулся и затопал обратно к своей хижине, уткнувшись лицом в платок. «Глянь, как не распустил!» Малфой, Крэп и Гойл стояли в дверях. «Какой ужас!» – посетовал Малфой. «А ведь это наш учитель!» Гарри и Рон со злостью рванулись к Малфою, но Гермиона подоспела первой и «шлеп!» Она ответила Малфое о оплеуху, вложив в нее всю свою силу. Малфой пошатнулся. Гарри, Рон, Крэп и Гойл застыли, а Гермиона снова занесла руку. «Не смей называть Хагрида жалким! Ты гнусный, злобный!» «Гермиона!» — выдавил Рон, пытаясь удержать ее. «Несуйся, Рон!» — Гермиона вынула палочку. Малфой отступил на несколько шагов. Крэп и Гойл изумленно возрились на него, ожидая указаний. «Пошли!» – пробормотал Малфой. И вся троица моментально испарилась в коридоре, ведущем в подземелье. «Гермиона!» – повторил Рон восхищенно и недоверчиво. «Гарри, прошу тебя, разгроми его в финале!» – с надрывом попросила Гермиона. «Постарайся, а то я просто не выдержу, если Слизерин победит!» «У нас сейчас урок чар!» – напомнил Рон, все еще таращись на Гермиону. «Может, пойдем? А то опоздаем!» И они поспешили по мраморной лестнице в класс профессора Флитвика. «Опаздывайте, ребятки!» – неодобрительно заметил профессор Флитвик, когда Гарри открыл дверь. «Быстро заходите и доставайте палочки. Сегодня мы экспериментируем с бодрящими заклинаниями и уже разбились на пары». Гарри и Рон быстро подошли к задней партии и открыли сумки. Рон обернулся. «А где же Гермиона?» Гарри тоже огляделся. Гермиона не входила в класс, хотя Гарри знал, что когда он открывал дверь, она точно была рядом с ним. «Странно», – удивился Гарри, взглянув на Рона. «Может, она пошла в туалет или еще куда?» Но Гермиона не появилась на протяжении всего урока. «Ей бы самой не помешало бодрящее заклинание», задумчиво произнес Рон, когда они отправились обедать. Весь класс широко улыбался. бодрящее заклинания всем очень понравились. Но на обеде Гермионы тоже не было. К тому времени, когда они покончили с яблочным пирогом, последствия бодрящего заклинания окончательно рассеялись и Гарри с Роном начали слегка беспокоиться». «Может, Малфой что-то с ней сделал?» нервно спросил Рон, когда они поднимались в Гриффиндорскую башню. Они прошли мимо сторожевых троллей, сказали толстой даме пароль «пустословица» и протиснулись сквозь дыру в гостиную. Гермиона спала за столом, опустив голову на учебник по арифмантике. Они присели рядом, а Гарри растолкал ее. «А что?» — тернулась Гермиона и нервно огляделась. «Пройти? К какой у нас сейчас урок?» Прорицание, но до него еще 20 минут, сказал Гарри. Гермиона, почему ты не пошла на чары? Что? О боже! воскликнула Гермиона. Я забыла. Ну как же ты могла забыть? Спросил Гарри. Ты же дошла с нами до самых дверей. Невероятно, простонала Гермиона. Профессор Флитвик сильно разозлился. А это все Малфой. Я думала о нем, а обо всем остальном забыла. «Знаешь Гермиона?» – начал Рон, глядя сверху вниз на толстенную книгу по арифмантике, которую Гермиона использовала в качестве подушки. Думаю, ты не выдерживаешь. Ты пытаешься сразу сделать слишком много». «Нет», – запротестовала Гермиона, убирая волосы из глаз и оглядываясь в поисках сумки. «Я всего-навсего ошиблась, вот и все. Лучше пойду к профессору Флитвику и попрошу прощения. Увидимся на прорицании». Гермиона присоединилась к ним на площадке перед классом профессора Треллани через 20 минут, необычайно встревоженная. С ума сойти! Я пропустила бодрящие заклинания. А ведь я почти уверена, что они будут на экзаменах. Профессор Флитвик мне намекнул, что так и случится. Они вместе вскарабкались по лестнице в сумрачную душную комнату в башне. На каждом столике светился хрустальный шар, полный жемчужно-белого тумана. Гарри, Рон и Гермиона присели за один из шатких столиков. «А я думал бы, до будущего семестра к хрустальным шарам не перейдем», – прошептал Рон, настороженно озираясь, нет ли поблизости профессора Трелани. «Вот и здорово. Значит, мы закончили с хиромантией», – прошептал Гарри в ответ. «Мне уже тошнит каждый раз, когда она вздрагивает, взглянув на мою руку». «Добрый день!» – произнес знакомый глухой голос, и профессор Треллани, как обычно, драматически выплыла из теней. На лицах Парвати и Ламанды, подсвеченных молочным сиянием хрустального шара, отразилось восхищение. «Я решила познакомить вас с хрустальным шаром чуть раньше, чем планировала», сказала профессор Треллани, усаживаясь у камина и оглядывая присутствующих. «Мне открылось, что на вашем экзамене в июне будут вопросы насчет шара», «И мне не терпится дать вам попрактиковаться с ним», — Гермиона хмыкнула. «Сказала уж, мне открылось?» «Подумать только, а кто пишет вопросы к экзамену?» «Она и пишет!» «Что за странные предсказания?» — воскликнула она, совершенно не заботясь о том, чтобы понизить голос. Гарри и Рон сдавленно фыркнули. Лицо профессора Трелла не скрывало тень, поэтому было трудно сказать, расслышала ли она их или нет». Она продолжила, как будто ничего не было сказано. «Созерцание хрустального шара — это особенно утонченное искусство», — продолжала она мечтательно. «И я не жду, что кто-либо из вас сразу узрит в бесконечных безднах шара. Мы начнем с того, что научимся расслаблять сознание и внешние органы созерцания». В этот момент Рон начал дико хихикать, и ему пришлось заткнуть рот ладонью для того, чтобы очистить внутреннее око и суперсознание. Если нам повезет, возможно, кто-нибудь сможет узреть до конца занятий. И они приступили к созерцанию. Гарри, чувствуя себя последним идиотом, упрямо глядел в фрустальный шар, пытаясь очистить разум, но в голову постоянно лезли мысли типа «какая ерунда». Не помогало и то, что Рон непрерывно хихикал, давясь смехом, а Гермиона нетерпеливо ерзала на стуле. Ну как, что-нибудь уже увидели? поинтересовался Гарри после четверти часа молчаливого глазения в шар. Ну а как же? Вон на столе подпалину, показал пальцем Рон. Кто-то уронил свечу. Такая трата времени, прошептала Гермиона. Я могла учиться чему-нибудь полезному, например, догонять по бодрящему заклинанию. Мимо них прошелестела профессор Трелани. «Нужна ли кому-нибудь моя помощь в интерпретации туманных предвестников внутри шара?» — негромко произнесла она, позвякивая амулетами. «Да не нужна мне помощь!» — прошептал Рон. «И так ясно, что все это значит. Ночью будет густой туман!» Гарри и Гермиона расхохотались. «Хватит, в самом деле!» — воскликнула профессор Трелани, когда все головы повернулись в их направлении. Парвати и Ламанда возмущенно покачали головами. «Вы нарушаете метафизические вибрации!» Она подошла к их столу и уставилась в хрустальный шар. Гарри почувствовал, как ёкнуло сердце. Он знал, что должно произойти. «Там есть нечто!» – прошептала профессор Треллани, приближая лицо к шару, который теперь дважды отражался в ее огромных очках. «Я вижу нечто двигающееся. Но что же это?» Гарри был готов поставить все свои вещи, включая даже молнию, на то, что это нечто не означало ничего хорошего. И, естественно... «О, боже мой!» — выдохнула профессор Трелони, поднимая глаза на Гарри. «Он здесь! Яснее, чем прежде!» «О, нет! Он крадется к тебе все ближе и ближе! Это черный...» «Ну, ради бога!» — громко сказала Гермиона. «Только не надо опять про этого дурацкого пса!» Профессор Трелани подняла на нее свои огромные глаза. Парвати прошептала что-то лаванде, и обе с неодобрением уставились на Гермиону. Профессор Трелани выпрямилась и смерила Гермиону гневным взглядом. «С прискорбием должна признать, моя дорогая, что в тот самый момент, как ты появилась в этом классе, мне стало очевидно, что у тебя нет данных, требуемых для славного искусства прорицания». «Я не могу припомнить, был ли у меня когда-нибудь столь безнадежно приземленный ученик». Последовала секунда молчания, а затем... «Прекрасно!» – внезапно выпалила Гермиона, вскакивая и засовывая, растуманивая будущее в сумку. «Прекрасно!» – повторила она, закидывая сумку на плечо и при этом едва не опрокинув Рона вместе с креслом. «Я сдаюсь!» «И ухожу!» И к изумлению всего класса, Гермиона широкими шагами подошла к люку, распахнула его ногой и спустилась по лестнице. Потребовалось несколько минут, чтобы класс снова успокоился. Профессор Трелани, казалось, позабыла о черном все Она резко отвернулась от Гарри Ирона и, тяжело дыша, плотнее запахнула на себе газовую шаль. О! -о, -о, -о! внезапно воскликнула Лаванда, так что все подпрыгнули. Профессор Трелани, я как раз вспомнила! «Вы ведь предвидели ее уход, правда?» «К Пасхе один из нас покинет этот зал навсегда!» «Вы же так давно это говорили, профессор!» Профессор Треллани одарила ее слезливой улыбкой. «Да, дорогая, я и в самом деле знала, что мисс Грэнджер нас покинет. Однако всегда надеешься, что, может быть, неверно поняла знаки. Внутреннее око — такой тяжкий груз, понимаете?» Лаванда и Парвати глубоко впечатлились и подвинулись, чтобы профессор Трелани могла подойти к их столику. «Ну и денек у Гермионы, а?» благоговейно прошептал Гарри Рон. «Да уж», — Гарри взглянул в хрустальный шар, но не увидел там ничего, кроме завихрений белого тумана. «Правда ли, что профессор Трелани снова увидела там грима? А сможет ли он?» «Меньше всего ему была нужна еще одна смертельная опасность, ведь приближался финал по Квидичу». Пасхальные каникулы не принесли отдыха. На третьеклассников навалили гору домашних заданий. Невил Лонгботом, да и не он один, был близок к нервному срыву. «И это называют каникулами!» – однажды вечером прорычал на всю гостиную Шеймос Да «До экзаменов еще жить и жить, а что они нам устроили?» Но никому не пришлось поработать столько, сколько Гермионе. Даже за исключением прорицания у нее было больше предметов, чем у кого-либо еще. Обычно она последней уходила из гостиной по вечерам и первой появлялась в библиотеке следующим утром. У нее под глазами залегли тени почти как у Люпина, и казалось, она каждую секунду была готова зареветь. Рон взял на себя ответственность за апелляцию по делу Конклюва. Когда он не делал домашнее задание, он листал толстенный тома с названиями вроде «Справочник по психологии гиппогрифов» и «Птица или бестия. Исследование жестокости гипогрифов. Он был так занят, что даже забывал время от времени поругать косолапа. А Гарри в это время приходилось каким-то образом распихивать домашние задания на время, свободное от ежедневных тренировок, не считая бесконечных лекций Вуда о тактике. Матч «Гриффиндор-Слизерин» должен был состояться в первую субботу, после пасхальных каникул. «Слизерин» ввел в чемпионате на две сотни очков. А значит, как Вуд постоянно напоминал команде, им необходимо было выиграть этот матч с большим разрывом, чтобы заполучить кубок. Получалось, что основной груз ответственности ложился на плечи Гарри, так как за поимку снича команда получала 150 очков. «Поэтому ты должен ловить снич только когда мы будем вести больше, чем на 50 очков», твердил Гарри Вуд. «Только если мы впереди на 50 очков, Гарри, а то мы выиграем матч, но потеряем кубок. Ты понял это, да?» Ты должен поймать его только если мы... «Да знаю я, Оливер!» – взорвался Гарри. Приближающийся матч будоражил всех гриффиндорцев. Гриффиндор не выигрывал кубок по Квидичу с тех самых пор, как ловцом был легендарный Чарли Уизли, второй по старшинству из «Братьев Рона». Но Гарри думал, что никто, даже Вуд, не хотел выиграть так же сильно, как он. Вражда между ним и Малфоем достигла апогея. Малфой все еще не отошел от бросания грязи в Хоксмеде и еще сильнее разозлился, когда Гарри каким-то образом отвертелся от наказания. Гарри же не забыл про попытку Малфоя вывести его из строя на матче против Рейвинглу. Но особенно ему хотелось сделать Малфоя перед лицом всей школы из-за конклюва. Еще никто не помнил, чтобы атмосфера перед матчем настолько накалялась. К концу каникул отношения между двумя командами и домами достигли предела. В коридорах вспыхивали одна за другой небольшие потасовки, а закончилось все неприятнейшей стычкой, после которой четвероклассник из Гриффиндора и шестиклассник из Слизерина оказались в больничном крыле с растущими из ушей пучками парея. Гарри приходилось особенно туго. Он не мог пойти на занятие, чтобы кто-нибудь из Слизеринцев не подставил ему подножку и не попытался его повалить куда бы он ни пошел, всюду возникали Крэп и Гойл и разочарованно отходили, когда видели, что он окружен другими учениками. Вот распорядился, чтобы Гарри сопровождали повсюду, куда бы он ни пошел, на случай, если слизеринцы попытаются вывести его из строя. Весь гриффиндорский дом с энтузиазмом принялся за дело, так что Гарри потерял всякую возможность вовремя попасть на уроки, поскольку был постоянно окружен огромной, непрерывно болтающей толпой. Гарри больше беспокоился за сохранность молнии. После тренировок он надежно запирал ее в чемодане и частенько на переменах бегал в Гриффиндорскую башню проверить, лежит ли она там по-прежнему. Вечером перед матчем все обычные дела в Гриффиндорской гостиной были отложены. Даже Гермиона убрала свои книги. «Не могу работать. Не могу сосредоточиться», — нервно повторяла она. Было очень шумно. Основным генератором беспорядка служили Фред и Джордж Уизли, которые вели себя даже громче обычного. Анжелина, Алисия и Кэти хихикали над их шуточками. Оливер Вуд согнулся в углу над моделью квидичного поля, водя над ним при помощи своей палочки маленькие фигурки и что-то бормоча. Гарри сидел вместе с Роном и Гермионой в сторонке, пытаясь не думать о завтрашнем дне, потому что стоило ему вспомнить о матче, как желудок неприятно сжимался. «С тобой будет все в порядке», – заверила его Гермиона не совсем уверенно. «У тебя же молния!» – напомнил Рон. «Да», – только и смог ответить Гарри, сражаясь со спазмами в желудке. Облегчение посетило его только тогда, когда Вуд внезапно поднялся и прокричал. «Команда, всем спать!» Гарри спалось плохо. Сначала ему приснилось, что он проспал, и Вуд кричит на него. «Где ты был? Нам пришлось взять вместо тебя Невила! Потом ему приснилось, что Малфо и остальная команда Слизерина прибыли на матч верхом на драконах. Он носился на бешеной скорости, пытаясь избежать языков пламени Малфоевского скакуна. И в этот момент осознал, что забыл свою молнию. Он рухнул на землю и, дернувшись, проснулся. Прошло несколько секунд, прежде чем Гарри вспомнил, что матча еще не было, что он в полной безопасности у себя в постели и что Слизеринцам определенно не позволит играть верхом на драконах. Ему ужасно захотелось пить. Он тихонько встал и пошел за водой к серебряному кувшину, стоявшему под окном. На улице было тихо и спокойно. Ни один вдох ветра не волновал кроны деревьев запретного леса. Дракучая ива стояла неподвижно и казалась очень безобидной. Гарри подумалось, что условия для матча будут просто идеальными. Он поставил кубок и уже почти собрался вернуться в кровать, как нечто привлекло его внимание. Кто-то, крадучись, шел через серебристую лужайку. Гарри метнулся к столику у кровати, схватил очки, нацепил их на нос и вернулся к окну. Только не грим, не сейчас, не перед матчем. Гарри глянул на лужайку и снова увидел существо. Оно уже дошло до обушки леса. И это был не пес, это был кот. Узнав пушистый хвост ершиком, Гарри с облегчением ухватился за раму. «Всего лишь косолап». Но только ли косолап там был. Гарри всмотрелся повнимательнее, прижавшись носом к стеклу. Косолап, похоже, остановился. Гарри был уверен, что видит еще кого-то под тенью деревьев. И в этот момент появился он – огромный косматый черный пес. Он, крадучись, двинулся через лук к замку, и косолап бежал рядом с ним. Гарри, не отрываясь, смотрел на них – «Если косолап тоже видит пса, как же он может быть предвестником смерти Гарри?» «Рон!» – отчаянно зашептал Гарри. «Рон, проснись!» «А? Скажи мне, ты что-нибудь видишь?» «Там ведь темно, Гарри!» – вяло пробормотал Рон. «Чего ты...» «Там, внизу!» – Гарри быстро выглянул из окна. Косолап и пес исчезли. Гарри взобрался на подоконник, чтобы глянуть, не спрятались ли они в тени замка. Но и там их не было. «Куда же они подевались?» Громкий храп сообщил ему, что Рон снова глубоко уснул. На следующий день, когда Гарри и остальные игроки гриффиндорской команды вошли в большой зал, их встретил гром аплодисментов. Гарри не мог не улыбнуться, заметив, что приветствует их и рейвенкло и Хафлпаф. Со стороны слезелинского стола им вслед летел громкий свист. Гарри с удовлетворением отметил, что Малфой выглядит бледнее обычного. Весь завтрак Вуд, сам ничего не бравший в рот, пытался заставить команду хоть что-нибудь съесть. Они вышли пораньше, чтобы взглянуть на погодные условия. Когда они покидали большой зал, снова поднялись всеобщие аплодисменты. «Удачи, Гарри!» – крикнула Чо, и Гарри почувствовал, что краснеет. «Так, никакого ветра, солнце чуть ярковато, может раздражать глаза, так что берегитесь». «Земля твердая, отлично, можно хорошо оттолкнуться!» Вуд прошелся по полю, глядя по сторонам. Команда следовала за ним. Наконец они увидели, как вдалеке распахнулись двери замка, и все остальные высыпали на лужайку. В раздевалку коротко скомандовал Вуд. Они молча переодевались в алую форму. Гарри думал, чувствуют ли они себя так же, как и он, будто съел за завтраком что-то скользкое. И вот, казалось, не прошло и минуты, как Вуд произнес «Все, пора. Выходим». Их появление на поле встретили продолжительные овации. У трех четвертей болельщиков были приколоты красные розетки и над ними реяли красные флаги с гриффиндорским львом и плакаты с надписями вроде «Гриффиндор чемпион» и «Вперед, львы!». Но и за кольцами Слизерина сидела две сотни человек, на их флагах гордо красовалась серебряная змея, а в самом первом ряду восседал одетый в зеленое, как и все остальные, профессор Снейп. По его лицу блуждала довольно мрачная улыбка. «А вот выходят гриффиндорцы!» – орал Ли Джордан, который, как обычно, выполнял обязанности комментатора. Поттер, Белл, Джонсон, Спиннет, Уизли, Уизли и Вуд. «Всем известно, что это лучшая команда в Хогвартсе за последние несколько лет». Дальнейший комментарий потонул в волне улюлюканье с трибун Слизерина. «А вот выходит команда Слизерина под началом капитана Флинта? Он провел некоторые изменения в составе и, кажется, выбирал больше по размеру, чем по мастерству». Со слизеринских трибун снова донеслось улюлюканье. Однако Ли, по мнению Гарри, ухватил суть. Малфой был самым мелким в команде. Остальные смахивали на перекачанных боксеров. «Капитаны, пожмите руки!» — скомандовала мадам Хуч. Флинт и Вуд изо всех сил стиснули друг друга ладони. Со стороны было похоже, что каждый пытается сломать сопернику пальцы. «По метлам!» — скомандовала мадам Хуч. «Три, два, один!» Звук ее свистка потонул в реве трибун, и 14 метел взмыли в воздух. Гарри почувствовал, как ветер сдувает волосы со лба. Все страхи улетучились, оставив лишь радость полета. Он огляделся, увидел на хвосте Малфоя и прибавил скорости, и снич. Итак, Квоффл у Гриффиндора. С ним Алисия спинет. Она направляется прямо к кольцам Слизерина. Просто здорово, Алисия! О нет! Квофл перехватывает Уоррингтон. Уоррингтон рвется вперед. Бам! Прекрасный удар Бладжером демонстрирует Джордж Уизли. Уоррингтон роняет Квоффл. Его подхватывает Джонсон. Снова Гриффиндор с мечом. Вперед, Анжелина! Прекрасно обходит Монтегю. Ну же, Анжелина, увернись, там Бланжер. Она забивает. 10-0 в пользу Гриффиндора. Анжелина сделала круг почета и помахала трибуном. Болельщики внизу вопили от восторга. Ой! В этот момент Анжелина едва не свалилась с метлы, поскольку на нее налетел Маркус Флинт. «Простите!» – заорал Флинт, пытаясь перекричать возмущенный вопли с трибун. «Простите, не видел!» Секунду спустя Фред Уизли съездил Флинту битый по затылку. Флинт уткнулся в метлу и разбил нос до крови. «Хватит! Хватит!» – закричала мадам Хуч, влетая между ними. «Пенальти в пользу Гриффиндора за неспровоцированную атаку на их охотника! Пенальти в пользу Слизерина за умышленный вред их охотнику!» «Послушайте, мисс!» – начал припираться Фред, но мадам Хуч засвистела, и Алисия уже полетела выполнять пенальти. «Давай, Алисия!» – завопил Ли, нарушая повисшее над трибунами молчание. «Да! Она сделала вратаря! 20-0 в пользу Гриффиндора!» Гарри резко развернул молнию, чтобы взглянуть, как Флинт, утирая кровь текущую из носа, выполнит пенальти за Слизерин. Вуд завис перед кольцами Гриффиндора, стиснув зубы. «Вот, конечно, отличный защитник», — сообщил зрителям Ли Джордан в то время, как Флинт дожидался свистка Мадам Хуч. «Отличный? Его трудно обойти. И в самом деле очень трудно». «Да! Я просто не верю своим глазам! Он поймал!» Гарри с облегчением полетел дальше, оглядываясь и ища нич но стараясь не пропускать ни одного слова из комментариев Ли. Важнее всего было удержать Малфоя и дождаться, когда разрыв достигнет 60 очков. «Криффиндор с мечом». «Нет, Слизерин с мечом». «Нет, Гриффиндор снова с мечом». «И это Кэти Белл». Кэти Белл из команды Гриффиндора с квофлом. Она стрелой мчится через все поле. «Это преднамеренный фол. Монтагю, нападающий Слизерина, подрезал Кэти и вместо того, чтобы выхватить Квоффл, ударил ее по голове. Кэти закрутилась волчком и выронила квофл, но ухитрилась удержаться на метле. Снова прозвучал свисток, «Мадам Хуч». Она подлетела к Монтегю и начала отсчитывать его. Через минуту Кэти заложила еще одну пенальти, минуя слизеринского защитника. «Тридцать ноль! Получайте вы грязные, подлые!» «Джордан, если ты не можешь комментировать беспристрастно...» «Я просто говорю как есть, профессор!» Гарри бросила в жар от возбуждения. Он заметил снич. Тот поблескивал у подножия одного из гриффиндорских колец. «Но ему нельзя ловить его!» «А если Малфой заметит?» Изобразив внезапную сосредоточенность, Гарри рывком развернул молнию и понесся к противоположному концу поля. Это сработало. Малфой ринулся за ним, очевидно думая, что Гарри увидел снич. «Ух!» Один из бладжеров, направленный вышибалой Слизерина, Дериком, прочертил воздух над правым ухом Гарри. И снова «Ух!» Другой бладжер оцарапал Гарри локоть. Второй вышибала, Боул, летел к нему. Гарри мельком всклинул, как Боул и Дерек пикируют с поднятыми битами. Он рванулся вверх в последний миг, а Боул и Дерек столкнулись со смачным хрустом. «Ха-ха!» — кричал Ли Джордан, в то время как слизеринские вышибалы разлетались, потирая лбы. «Скверно, ребята! Заводите будильник пораньше, чтобы обставить молнию!» А вот снова Гриффиндор с мечом. К Вофалу Джонсон. Флинт летит рядом. В глаз его Анжелина. Это просто шутка, профессор, шутка О нет, Флинт с мечом Флинт летит к гриффиндорским кольцам Давай, вот, бери Но Флинт забил Со слизеринских трибун донесся восторженный вопль Али так выругался, что профессор Макгонагал попыталась отнять у него волшебный мегафон Извините, профессор, извините, это не повторится Итак, Гриффиндор ведет 30 очков против 10 И Гриффиндор снова с квофлом Гарри понимал, что эта игра была самой грязной из всех, которые ему доводилось видеть. Разозлившись, что Гриффиндор сразу взял преимущество, слизеринцы начали прибегать к любым способам завладеть квофлом. Боул стукнул Алисию своей битой и попробовал отговориться тем, что он принял ее за Бладжер. Джордж Уизли в отместку пихнул Боула локтем в лицо. Мадам Хуч назначила обеим командам еще по пенальти и вот снова зрелищно поймал Квофл, сделав счет с 40-10 в пользу Гриффиндора. Снич опять пропал. Малфой все еще держался поблизости от Гарри, летавшего над матчем и дожидавшегося, пока Гриффиндор окажется на 50 очков впереди. Кэти забила. 50-10. Фред и Джордж Уизли носились вокруг нее кругами, сбитыми на изготовку, на тот случай, если кто-то из слизеринцев решит взять реванш. Боул и Дерек воспользовались отсутствием Фреда и Джорджа, чтобы засадить оба Бладжера в Вуда. Один за другим они угодили ему в живот, и он завертелся в воздухе, задыхаясь и стискивая метлу. Мадам Хуч была вне себя. «Нельзя атаковать вратаря, если квофл не находится в штрафной!» – завопила она на Боула и Дерека. «Пенальти Слизерину!» И Анжелина забила. 60-10. А еще через секунду Фред Уизли направил Бладжер Уоррингтона, выбив квофл у него из рук. Алисия схватила его и заложила в слизеринское кольцо. Семьдесят десять. Гриффиндорские болельщики под ними надрывали глотки от восторга. Гриффиндор был на 60 очков впереди, если Гарри сейчас поймает Снич, кубок у них в кармане. Гарри почти чувствовал, как три сотни глаз следят за тем, как он летает над полем высоко над остальными игроками, а позади него поспешает Малфой. И тут он его увидел. Снич сверкал в 20 футах над ним. Гарри резко набрал скорость, ветер заревел в ушах, он протянул руку. Но внезапно молния замерла. С ужасом он оглянулся назад. Малфой рванулся вперед, ухватил молнию и тащил ее на себя. «Ты!» — Гарри с удовольствием бы врезал Малфою, но не мог дотянуться. Малфой пыхтел от усердия, пытаясь удержать молнию, но его глаза злобно сверкали. Он достиг желаемого. Снич снова исчез. «Пенальти! Пенальти Слизерину! Никогда не видела такой грязной игры!» — возмущенно кричала мадам Хуч, налетая на Малфую. «Ты! Бесчестное ничтожество!» — орал Ли Джордан в мегафон, заранее уворачиваясь от профессора МакГонагл. «Ты, грязный, лживый, за...» Профессор МакГонагал даже и не думала сделать ему замечание. Она грозила Малфою пальцем и что-то кричала, не замечая, что ее шляпа валяется на земле. Алисия пробила пенальти, но была так рассержена, что промахнулась на несколько футов. Гриффиндорцы теряли концентрацию, а слизеринцы в восторге от проделки Малфоя рванулись вперед. «Слизерин владеет квофлом. Их команда идет к кольцам». Монтегью забивает», — стонал Ли. «Семьдесят двадцать в пользу Гриффиндора». Гарри и Малфой летели теперь так близко, что их колени соприкасались. Но Гарри не собирался подпускать Малфоя к Сничу. «Прочь с дороги, Поттер!» — завопил раздосадованный Малфой, пытаясь развернуться и налетая на Гарри. «Анжелина Джонсон с квофлом! Вперед, Анджелина! Давай!» Гарри оглянулся. Все слизеринские игроки, за исключением Малфоя, неслись через поле к Анджелине, включая вратаря. Они блокируют ее. Гарри развернул молнию, пригнулся и пулей ринулся навстречу слизеринцем. Они заорали, свернули в стороны, и путь перед Анжелиной был чист: Она забивает! Забивает! Гриффиндор ведет 80-20! Гарри, едва не врезавшись носом в трибуну, затормозил и понесся обратно к середине поля. И тут его сердце замерло. Малфой с триумфаторским видом пикировал вниз, а там, в нескольких футах над травой, висела крохотная золотая искорка. Гарри отчаянно послал молнию вниз, но Малфой был далеко впереди. «Давай, давай, давай!» – умолял Гарри свою метлу. Он догонял Малфой. Он сам почти превратился в молнию. В этот момент Боул направил в него Бладжер, но он почти поравнялся с Малфоем. Вровень! Гарри кинулся вперед, оторвав обе руки от метлы. Оттолкнул Малфоя в сторону и... Да! Он вышел из пике, вытянув руку в воздух, и стадион взорвался. Гарри летел над толпой, чувствуя странный звон в ушах. Маленький золотой мячик был накрепко зажат у него в кулаке и безнадежно молотил своими крылышками по пальцам. В этот момент к нему подлетел полуослепший от слез Вуд. Он обнял Гарри за шею и безудержно разрыдался у него на плече. Гарри почувствовал два сильных толчка, когда на них налетели Фред и Джордж. Потом раздались голоса Анджелины, Алисии и Кэти. «Мы выиграли кубок! Мы выиграли!» И так, сплетясь в один большой клубок, гриффиндорская команда вопя до хрипоты опустилась на землю. Волна за волной красные болельщики перехлестывали через барьеры и неслись на поле. На их спины сыпался град радостных хлопков. Словно издали Гарри ощущал шум и тяжесть всей этой кучи малы. Потом он и остальные игроки оказались наверху. Почти лежа на державших его руках он увидел Хагрида, всего увешанного красными розетками. «Ты сделал их, Гарри! Ты сделал!» «Погоди, я скажу конклюву!» Тут же были и Перси, прыгавший как сумасшедший, совершенно забыв о чувстве собственного достоинства. Профессор МакГонагал рыдал еще сильнее, чем Вуд, утирая глаза огромным гриффиндорским флагом. А тут подоспели Рон и Гермиона, изо всех сил проталкивавшиеся к Гарри. Языки их не слушались. Они просто, сияя, глядели на Гарри, влекомого по направлению к трибунам, где их уже дожидался Дамблдор с невероятного размера кубком по квиддичу. И посмел бы тут во всей округе оказаться хоть один дементор. В тот момент, когда рыдающий Вуд передал Гарри кубок, когда Гарри поднял его над головой, он почувствовал, что сможет вызвать самого лучшего патронаса на свете.